Жертвы сами по себе имеют запах, свойственный их природе, но души, приносящих жертвы, источали зловоние. 90 -е. Любовь много прощает, и любовью прощается все. Гордое самооправдание противно любви. Фарисей Симон насмехался над Иисусом за то, что он позволил жене, явной грешнице, умыть его ноги своими покаянными слезами и отереть своими волосами, ей, сознающей, что у нее столько грехов, сколько волос на голове. Иисус укорял Фарисея, говоря ему, «Прощаются ей грехи многие за то, что возлюбила много». Кого возлюбила? Того, кто шел на Голгофу, чтобы и ее грехи, как и грехи всего мира, омыть не слезами, но кровью. 91. По своей великой любви Христос ищет не нашего, но нас самих. А люди из-за недостатка любви больше ищут его благ, а не его, хотят получить от него и хлеб, и дождь, и плодородие, и здоровье, и все земное. И он с печалью подает все это. Мы забываем, что когда обретаем Бога, то и все вместе с Ним. Апостол говорит, «Все почитаю за сор чтобы приобрести Христа». С другой стороны, он пишет верным, «Я ищу не вашего, а вас». 92. Любовь и богатство не ладят друг с другом. Ты этим горько искусилась, дочь моя. Поиск богатства — отсутствие любви. Тропарь святым девам-мученицам удивительно описывает их любовь к Христу. Агница твоя, Иисусе! Завет им гласом, Тебе, женише мой, люблю и тебе ищущий, страдальчествую и умираю, затя, да и живу с тобою, но я жертву непорочную, приими мя с любовью, пожершуюся тебе. Это есть то, чего Христос ожидает от своих невест, души их, пламенеющие любовью, а вовсе не богатство. А три твоя жениха, дочь моя, хотели тебе себя не дать, а продать. 93. О Христе как о женихе его мистическом, то есть духовном браке с отдельными душами и с Церковью, его целостности много написано в православном богословии. В притче о браках царского сына Христос В этом образе указывал на себя самого, как на того жениха, а говорит он о браках, а не о браке, потому что жаждет венчания со многими человеческими душами, которые в вечной жизни будут любить его, как и он любит их. Не все званные отзовутся, ибо они чрезмерно опутаны телесными желаниями и венчаны за землю. Но и без них столы заполняются гостями, и так наполнится небесное царство, чертог крестов, душами верных ему и любящих его. А кто не войдет и останется вне царства, то это не потому, что до него не дошел призыв, но потому, что по своей воле он не захотел отозваться на приглашение.